Глава сорок Потешные проводы. Как-то страшно и пугливо озирались обитательницы веселого дома на свою парадную пунцовую залу, посреди которой на черном катафалке стоял белый глазетовый гроб. В комнатах пахло ладаном, запах еще более странный среди веселого дома. Эти стены, где раздавалось столько хохоту, цинических куплетцев и возгласов, столько гамму и топанья неистовых танцев, оглашались теперь тихим тягучим голосом псаломщика. Вместо люстры горели три высокие восковые свечи, и зрелище этой суровой смерти, столь исключительное для веселого дома, поражала и даже как будто пугала его обитательниц. Они старались не показываться в залу, а если уж необходимость заставляла проходить мимо, то они проходили торопливыми шагами, боясь бросить мимолетный взгляд на свою мертвую товарку и стараясь поскорее удалиться из комнаты. Быть может? Для многих из них, у которых не совсем еще закоченели человеческая мысль и сердце, эта нежданная смерть, совершившаяся, что называется, у всех на глазах, послужила печальным и суровым поучением. Быть может, ни одну из них заставила она оглянуться на прошлое и с ужасом подумать о будущем. Книгиня Анна почти ни на минуту не покидала своей мертвой дочке. Ей не удалось похолить ее живую, и поэтому она холила ее мертвую. Сама так гладко расчесала ей шелковистые волосы, сама нарядила в белое кисейное платье и убрала гирляндаю живых цветов. Она как будто любовалась на этот милый и дорогой ее сердцу труп, любовалась с колючею жуткостью глубокого неисходного горя. Часто всходила она на катафалк за тем, чтобы поправить покров или получше уложить какую-нибудь складку одежды. И каждый раз надолго припадала губами к холодному челу, на которое капля за каплей упадали ее горячие слезы. Тетенька слезно просила не оставлять долгопокойницу в недрах «Веселого дома», потому что странное присутствие здесь мертвого тела, нарушая весь ход веселой жизни, сильно-таки било ее по карману. И точно, вечером то и дело раздавался у входной двери громкий звонок за звонком. И случайные посетители, которых сегодня отказались впустить, оставались до крайности удивлены этим несвойственным месту запахом ладана, и озадаченно уходили прочь. Мысль о том, что тут лежит покойница, которую многие из них физически близко знавали, производила неприятное, скверное впечатление. Всесторонняя сообразительная тетенька опасалась, что оно может, пожалуй, на время отвадить от ее приюта некоторых из привычных посетителей. Два раза в день приходил священник петь панихиду, и стены пунцовой залы оглашались заунывными звуками, которые были слышны чуть ли не целому дому, и повергали тетеньку в неописуемое смущение и досаду. Все по поводу тех же самых опасений, ради чего она снова приступала к Анне с просьбами не задерживать у нее в квартире покойника. Чуха с синой площади более чем кто-либо могла понять всю своеобразную основательность ее резонов. Поэтому через двое неполных суток часу в десятом утра покойница была вывезена на кладбище. Странное и даже вполне курьезное зрелище представлял этот погребальный кортеж глазам прохожего Люда. За траурными дрогами, которым предшествовали четыре факельщика с весьма комически нахлобученными шляпами, шла одна только Анна, ничего не видя и не слыша вокруг себя. Вся погруженная в свое неисходное глухое горе. Подле ее никого не было. Николай Чечевинский уехал вперед на кладбище распорядиться насчет похорон. За Анной тянулся ряд извозчичьих дрожек, и на каждых дрожках выседала по паре веселых девиц, прежних товарок покойницы. Одна из них, ради столь экстренного случая, даже напилась пьяна и поэтому находилась в умильном расположении духа. Тщетно для равновесия поддерживала ее за талию подруга, уговаривая все время не скандалить и сидеть смирно. Хмельная девушка не слушала и, задрав ноги на крыле извощичьей пролетки, знай себе, размахивает руками да обращается к прохожим с какими-то бессвязными возгласами, улыбками и замечаниями. То вдруг принималась она плакать и поминать добрым словом покойницу, которую всегда, мол, любила, потому хорошая была девушка то вдруг начинала распевать в честь ее похоронный марш. Но спьяну это ей никак не удавалось, и марш похоронный выходил все более похожим на марш персидский. Как уж там она не бьется, как не старается, чтобы вышел похоронный, а он, подлец, словно нарочно и как-то невольно сам собою все на персидский сбивается». И хмельная девушка очень сердилась на это независящее от нее обстоятельство. Ряд этих провожающих парочек замыкался дрожками, на которых во всю ширину одиноко восседала бухлую квашнею сама мадам-тетенька. Прохожие на минуту останавливались с удивлением, оглядывая такой странный кортеж и у многих из них эти курьезные проводы невольно вызывали веселую улыбку. В кладбищенской церкви поставили Машу в одном из боковых пределов, на особом катафалке. Рядом стояло еще несколько покойников, которые дожидались отпивания по окончании обедни.